Глава 10. Татьяна. Я чувствовала какое-то чудовищное напряжение. Вроде бы все ходили и улыбались, но что-то было не так. Такое ощущение, что кто-то заболел и умер. Но мне об этом рассказывать не хотят. Артем несколько успокоился. После того, как я начала называть его по имени, но был он какой-то странный и часто потирал грудную клетку, морщась от неприятных ощущений. Я боялась, что у него что-то болит, но вмешиваться не хотела. Вдруг его еще больше расстрою. А еще мне очень неприятно было видеть, как Дарья прижималась к Догелеву. Это была и зависть, и ревность. И еще что-то неизвестное. У нее-то есть чем прижиматься к мужчине. И Артем почему-то не сразу ее себя стряхнул. Может быть, она ему понравилась? Но он же ее уволил. Я так устала от того, что не понимаю чего-то важного, и спросить мне об этом не у кого. Потенциальными собеседниками можно было рассматривать только девушек. так как с мужским полом я о таком говорить не буду. Засмеют. В эту категорию попадали Надежда, Вика и Анжелика. Но Надя не было в деревне. Викторию я еще не очень хорошо знала, несмотря на то, что мы с ней тесно общались по работе. Оставалась Анжелика. Тем более, что она с утра сегодня пришла к нам домой, нашла банку с маринованными грибами и принялась их уплетать. «Еще бы! При беременности, наверное, и не такое хочется!» Я сидела напротив и смотрела на стонущее от удовольствия девушку. «Дурацкие гормоны!» — с полным ртом пробормотала она и бросила на меня извиняющийся взгляд. «Ты так готовишь, что Догилев на тебя молиться должен и на руках всю жизнь носить обязан!» Я порадовалась тому, что Артем ушел на работу. «Это я ему должна», — мягко улыбнулась. «Он же меня домой привел и заниматься любимым делом позволил». Анжелика проживала, отодвинула от себя открытую банку и посмотрела на меня. «Ты не понимаешь, что ли? Если бы Артем не хотел тебя домой забрать, его бы никто не заставил». Она, нахмурившись, смотрела на меня. «Не понимаю», — призналась я, закрыв лицо руками. «Вообще уже ничего не понимаю». «О как!» — удивилась она. «Тогда все ясно». «Что ясно?» — тут же подняла голову. «Может быть, она так объяснит, чтобы мне все ясно стало?» Тань, а Артем тебе нравится? неожиданно спросила девушка. Нравится, кивнула я. Он же такой добрый, заботливый, внимательный, как он может не нравиться? Анжелика с интересом меня рассматривала своими серыми глазами, так что я почувствовала себя мышью в лаборатории. Или еще каким более редким экземпляром? А как мужчина! «Он тебе нравится?» Наконец спросила она. Я задумалась, а затем выдала вполне очевидный ответ. «Я не знаю, как человек может нравиться, как мужчина». Покраснела и опустила глаза. Она покачала головой и тяжело вздохнула. «Тань, а телевизор ты смотришь?» Я нахмурилась. У меня не было телевизора, а здесь я лучше книгу почитаю. Мне отчего-то стало стыдно за свою отсталость. Анжелика внезапно выругалась и принялась ходить туда-сюда по кухне. — Тань, а как ты собралась отношения с мужчиной строить? — Замуж выходить. Внезапно остановилась она посреди кухни. Я покраснела. — Я не собиралась. — прошептала. — Вообще не думала, что когда-то... — Блин, бедная Артёмка! — внезапно воскликнула она. — Святой мужик на самом деле. А я и не догадывалась. Это я и без нее знала. За всей своей колючестью он прячет добрую душу. — И что теперь делать? — я расстроенно вздохнула. — Так... Анжелика закопалась в телефон на минуту. После протянула мне его. «Читай вот эту статью». «Вслух?» — удивилась я. «Не-не, ты, главное, вникни в суть вопроса. Непонятные вещи спрашивай у меня». И спокойно уселась доедать грибочки. И я начала читать, и тут же покраснела. В статье описывались отношения мужчины и женщины. Смущало меня буквально каждое слово. Здесь обсуждались поцелуи, прикосновения, обнаженные тела. Нет, что-то я слышала и раньше, но на себя перевела это впервые в жизни. Когда я это читала, то, подняв на Анжелику взгляд, застала ее за поеданием бутерброда. Девушка, казалось, была полностью поглощена едой. Анжел заставила себя говорить. «Но ведь для этого всего раздеваться надо!» Меня даже передернуло. «А ты как думала?» — фыркнула она. «Но это же стыдно!» — сглотнула. «И у меня нет всех этих мягких округлостей. Мужчине же неприятно будет!» — повесила я нос. Анжелика выпучила на меня глаза. — Кому неприятно? Артемке? Она коротко хохотнула. — Этому мужику только волю дай до тебя дорваться. Кровати привяжет и никуда не выпустит. Я испуганно отпрянула. — Он уже грозился, когда говорил, что мне отдыхать надо, — призналась. — А представь себе, что он тоже будет лежать рядом с тобой. В этой кровати. Без одежды. Кратчевым голосом предложила она. Обнимать тебя. Целовать. Ой! Я представила и прижала ладонь к пылающим щекам. Сердце от чего-то часто-часто забилось. Мысли резко спутались и перемешались. Воздух загустел. И дышать стало тяжело. Вот. — А теперь подумай над всем этим. У тебя телефон есть? — спросила она. Я кивнула и показала свой кнопочный телефон, который решилась купить в ломбарде за 300 рублей, когда мы с Артемом ездили анализы сдавать. Ох, он и орал на меня, когда я его купила. Пытался мне дорогой купить, но я упрямо стояла на своем. Не хотела я ему еще больше быть должной. Чем есть? Нет, на этом прочитать про секс ты не сможешь. А компьютер? У Артема в кабинете. Нет, не подойдет. Давай так, я на работе распечатаю нужную информацию и завтра принесу тебе. Предложила она и посмотрела на время. Ё-моё, мне надо бегом в контору. Она быстро оделась и выбежала из дома. На улице ее уже ждал Андрей. Но стоило Анжелике уехать, как к дому подъехал Артем. Я тут же подхватилась и принялась за обед. Еще балдахином надо заняться. Вика просила побыстрее сделать. — Ты обедала? — задал он привычный вопрос. Я покачала головой, не поворачиваясь к нему. — Сейчас приготовлю. За спиной раздалось укоризненное молчание. Я быстро бегала по кухне, пытаясь скрыть свою нервозность. Мне было не по себе после прочитанного и сказанного Анжеликой. А уж после того, как я соотнесла это с собой Артемом, то просто внутренне сгорала от неловкости рядом с ним. — В чем дело? — спросил он минут через десять. — Ни в чем. — быстро ответила. убавляя нагрев на плите и оставляя похлебку томиться. — Таня! — я почувствовала движение за спиной. — Что такого случилось, что ты так дергаешься? Я осталась стоять у плиты, покраснев и вперев взгляд в свои тапочки. Что ему сказать? — Извини, но я только что поняла, что ты мне нравишься как мужчина. — Да я со стыда сгорю, говоря такое. «Что Анжелика тебе сделала?» Расшифровал он мое молчание по-своему. «Чего она говорила?» Я тут же отмерла и повернулась к нему лицом. «Что? Нет, она меня не расстраивала совсем. Она грибы ела». «Ты мне пургу не гони!» Ледяным голосом рыкнул он. «Ты утром еще нормальная была». «Я нормальная сейчас?» Попыталась убедить его. Он шагнул ко мне и схватил за плечи. Я дернулась от неожиданности и тепла, разлившегося по мне, от чуть шершавых ладоней, касающихся моей кожи. — Тогда чего ты дергаешься, как будто я тебя бить собрался? Он навис надо мной. Вглядываясь в глаза, — Убью эту ведьму! внезапно прорычал он, отстраняясь. — Нет! — вскрикнула. и сама вцепилась в его футболку. «Не надо убивать!» Он попытался отцепить мои руки от себя, но я, схватившись за его плечи, практически залезла на него, пытаясь удержать на месте. «Она хорошая, и ничего плохого мне не сделала, честно!» Артем замер, неверяще смотря на меня. Я тоже замерла, не зная, что делать дальше. Точнее, догадывалась... что надо слезть с него, но не могла себя заставить это сделать. — Если я тебя сейчас поцелую, ты сбежишь? — хрипло спросил он через минуту, кладя руки на мою спину. Я, чуть растерянная от стремительно развивающихся событий, замерла на несколько секунд, а потом чуть качнула головой из стороны в сторону. Артем резко выдохнул и стал медленно приближать свое лицо к моему. Я сглотнула, но отстраниться даже не пыталась, и не дышала, и не моргала. Артем нежно обнял мою щеку ладонью, что немного привело меня в чувство. Насы же мешать будут!» — шепнула на выдохе. «Не будут!» — просипел он у моих губ. Он немного наклонил свою голову и мягко коснулся моих губ своими. У меня глаза сами собой закрылись. Я пыталась впитать в себя то чувство тепла, которое он дарил мне. Он лизнул нижнюю губу языком, от отчего я вздрогнула, и дыхание перехватило. Пришлось попытаться вдохнуть ртом, чем и воспользовался мужчина. Он резко углубил поцелуй, ворвавшись в мой рот языком. Гладил, нажимал, ласкал. Кто-то громко застонал, но я не поняла. Он или я? Твою мать, Танька! Оторвался он, наконец, от моих губ и, тяжело дыша, уткнулся в мое плечо лбом, обнимая меня обеими руками. С удивлением поняла, что сижу на столе, докинув руки на шею Артема и прижимаюсь к нему всем телом. — Ты меня когда-нибудь убьешь? — добавил он хрипло. Мне тут же стало стыдно. «Вот неумеха! Даже целоваться не умею!» Попыталась убрать руки с его шеи. «Извини!» – прошептала. «Я просто никогда не...» – голос сорвался. «Я научусь!» «Наверное!» «Черт!» Мои щеки обхватили большие ладони, и он вновь яростно прижался к моим губам. Через какое-то время оторвался и прошептал. «Если это будет еще лучше...» «Тот точно копыта отброшу!» И принялся зализывать мне уголок рта. «Артем!» — позвала, когда запахло жареным. «М?» Ему явно не хотелось отрываться от меня. «Надо плиту выключить! Похлебка сгорит!» — смогла вспомнить. Он резко отстранился, шагнул к плите и выключил нагрев. Затем снова оказался рядом со мной. пристально разглядывая мое лицо. Я отчаянно покраснела, вспомнив все то, чем занималась последние полчаса. Губы мужчины внезапно разъехались в улыбке. «Я эту рыжую ведьму все равно убью. Монашку она мне накаркала», — хмыкнул он и снова склонил голову. «Я ничего не видел», — донеслось из коридора. «И вообще в гостиной подожду». Или мне на улицу лучше выйти? «Толян, ты вечный геморрой!» Громко крикнул Артема моего уха. Затем это самое ухо облизал, посылая по моему телу тысячи мурашек. «Это что? Ухо у меня такое чувствительное!» «Так, будь здесь, я его прибью и приду!» Чуть заторможенно кивнула, когда он уже отстранился от меня. и садился с стола на стул. «Ой, мамочки!» прижала ладони к пылающим щекам, а потом расправила подол платья, который сбился до колена. «И что же мне теперь делать?» прошептала в пустоту. «Я же собиралась дождаться весны и строительства дома, а потом уйти отсюда!» «Или как?» тряхнула головой, пытаясь собраться с мыслями. «Артём, он же хочет, чтобы мы с ним, ну, голые, в кровати...» Заставила себя мысленно произнести слово «секс». И ещё раз покраснела. «Стыдно-то как?» «Так вот Артём хочет. А я?» «Я, наверное, тоже хочу. Но как долго он этого будет хотеть? День, два, месяц? А потом что?» «А потом я весной уйду в свой дом». Артём, возможно, приведет к себе ещё кого-то. — Больно? — Очень. — Ох, а ведь от жизни с мужчиной бывают дети. Сердце тут же наполнилось теплотой. — Я бы хотела ребёнка от Артёма. Маленького такого, на него похожего. И он потом отберёт у меня этого ребёнка. Точно так же, как Дениску, меня окатила волна ужаса. Но потом я резко успокоилась. Не отдам. Я пусть и сирота, но у меня есть работа, у меня будет дом. И ребенка моего никто забрать не сможет. Да и не будет Артем этого делать. Зачем ему такая обуза? «Я у вас пообедаю», раздался голос Гарина из коридора, и мужчины вошли на кухню. «Привет, Танюх!» Я тут же подскочила, но Артем положил мне руку на плечо. «Тань, сядь, пожалуйста». Я от неожиданности села. «Чего это он такой вежливый?» Анатолий присвистнул, но тактично промолчал и сел от меня подальше. Артем быстро накрыл на стол и сел рядом со мной, на соседний стул. На несколько секунд прижался губами к моему плечу, ниже рукава платья, и, как ни в чем не бывало, принялся есть. Гарин, кажется, не обратил на это внимания, тоже уплетая еду, а вот я вновь покраснела, вяло ковырялась в тарелке, но, поймав пристальный взгляд Артема, принялась за похлебку. Анатолий после обеда уже вышел на улицу, а Артем все стоял на кухне рядом со мной. «Тань, я уеду часа на два-три, не ходи никуда». Договорились? Он вновь не приказывал, а просил, что было для меня очень странно. — Хорошо, — кивнула. — А Дениска скоро вернется? — Через пару дней, если все нормально, — улыбнулся он, обозначив ямочки на щеках, такие же, как у сына. — Артем, — ей немного помялась, — все хорошо. Подняла на него взгляд. Он чуть нахмурился. Все хорошо. Он прижал меня к себе и поцеловал в макушку. Знала бы ты, как все хорошо. После его ухода я отправилась в свою мастерскую. Балдахин сам себя не сошьет и даже не выкроет. С тканью возилась я долго. Место в комнате было впритык. и вымерять приходилось частями, делая заколы. Я так увлеклась этим занятием, что даже не поняла, что в комнате кто-то еще находится, пока не услышала голос. «Занятно!» Голос был женским, звонким и переливчатым. Я подняла голову и посмотрела на безумно красивую женщину лет тридцати, одетую в пальто, костюмы с дорогой ткани. и красивые кожаные сапоги. Волосы были покрашены в шоколадный цвет, а губы в красный. — А ты кто? Я замерла с булавкой в руках. — Таня. Ответила, во все глаза разглядывая эту леди. — протянула она. — А мне сказали, что это дом Артема Догилева. Она прикрыла дверь, прошла в комнату и села на единственный стол в мастерской. Я сглотнула от нехорошего предчувствия. — Простите, а вы кто? — решила спросить. — А я Милочка, жена Тёмочки. Не подскажешь, куда его унесло? Она погладила шейную машинку и взяла в руки широкие портняжные ножницы. — Жена... У меня булавка из рук выпала. Я тут же опустила голову, пытаясь нащупать ее в ткани. Нет, я понимала, что у него была жена. Денька же не из воздуха взялся. Но она же сбежала. Или нет? — А вы бывшая жена? — просила я, поддаваясь какой-то отчаянной храбрости. Она хмыкнула. — Нет, самое что ни на есть настоящее. там в паспорте показать могу. Так ты скажешь мне, где носит моего муженька, или нет?» Она инфантильно щелкнула ножницами. «Я не знаю», — пожала плечами. «На работе, наверное». «Мгм», — задумалась она. «А ребенок?» «Его здесь нет». Я нащупала, наконец, булавку и принялась дальше подстегивать ткани. приказывая себе не плакать. Женщина замолчала и принялась меня рассматривать с еще большим интересом. — А ты что здесь делаешь? — внезапно спросила она. — Шью, — коротко ответила, чуть приподняв ткань. — Это я вижу, — отмахнулась она. — Я спрашиваю, что ты делаешь в этом доме? Я вздохнула. «Как объяснить жене человека, с которым я несколько часов назад целовалась, что я здесь делаю?» «Живу. Временно», — добавила поспешно. «С Догилевым в одном доме живешь?» — неверяще спросила она. Я коротко кивнула, не отрываясь от занятия. «Да». Она встала и подошла ко мне. аккуратно обойдя ткань, присела передо мной на корточке и только хотела что-то спросить, как дверь распахнулась, едва не слетев с петель. «Линка!» — проорал Артем так, что я сдрогнула, потеряв очередную булавку. Женщина выпрямилась и приветственно выставила одну руку вперед, ту, что с ножницами. «Я тоже очень рада тебя видеть», — улыбнулась она. «Отойди от нее». Я не поняла, кому было адресовано обращение, и пока с непониманием наблюдала за происходящим. «Темочка!» — дама звонко щелкнула языком. «Как же я соскучилась по твоему темпераменту!» Артем ничего не ответил. и в два шага оказался рядом со своей женой, ступая прямо по ткани. Я вздохнула. — Стирать придется. Догилев вырвал ножницы из рук женщины и бросил их на подоконник. — Пошли! — потащил ее за собой из комнаты. — Все такое же! — хихикнула Лина, и, дотянувшись до щеки своего мужа, оставила там красный след от помады. Через минуту я стояла у окна и смотрела за тем, как они садятся в машину Артема и уезжают куда-то. По щекам бежали горячие слезы, а внутри как будто все выморозило. Я даже с места сдвинуться не могла. Такая села на полу у этого же окна. Он ведь даже слова мне не сказал, когда зашел. Все его внимание было сосредоточено на жене. Больно. Страшно. Обидно. Встал вопрос о том, что же делать мне. Можно было собрать вещи и уйти из этого дома, не поговорив с ним, как в каком-то особо слезном романе. Или остаться и ждать его для тяжелого разговора, где он скажет, что мне нужно покинуть его дом. Закусила ладонь, чтобы не рыдать в голос. А потом мне в голову внезапно пришла еще одна мысль. Я всю свою жизнь за что-то боролась. То за выживание, то за пропитание, то за работу. Так почему я не могу бороться за нужного мне мужчину? Ведь это проще всего из того, что мне приходилось делать. Дрожащими руками вытерла слезы щек и нашла в кармане телефон. Набрала Анжелику. «Тань, я вечером распечатки занесу», — тут же сообщил мне бодрый голос. «Лик, приехала жена Артема, и сейчас они куда-то уехали». Сиплым от слёз голосом сказала я. «Так», — в трубке что-то щёлкнуло, — «ты хочешь сказать, бывшая жена?» «Нет, настоящая», — она сама сказала. Говорить приходилось прерывисто, так как нос забило после слез. «Так, подожди минутку, я уточню эту информацию». Секунд на пятнадцать все стихло. Я так поняла, что общалась она с Андреем. «Ой, придурочные живые мужики!» Выдохнула она, наконец, трубку. «Тань, не беспокойся. Жена настоящая. Но только потому, что сбежала до того...» как Артем оформил развод. Сейчас он повез ее разводиться. Поняла? Я кивнула. Потом осознала, что меня никто не видит. Да. Анжелика чем-то зашуршала. Ты никуда не выходи, а то, если в тебя потеряет, то всю деревню разнесет в щепки. Будь дома и жди его там. Хочешь, я к тебе приеду? Я покачала головой. «Нет, я здесь буду», — пообещала. «Хорошо. Если что, звони». И отключилась. Не придумав ничего лучше, принялась за шитье. «А что мне еще оставалось?»